Они удивительно быстро плодятся, прямо как комары», — Сокрушенно покачал головой Тришка. «Ну а где же нам искать солдатика? Мы ведь не здешние, ничего тут не знаем», — вздохнул Антон. «Ума не приложу. Ну, сходите, что ли, к дыдве. Может, она что слыхала?» — посоветовал Тришка. «А кто это?» — спросил Антон. «Это четверка, но ну, знаете, цифра четыре», — пояснил Тришка. «Почему же её так странно зовут?» «Ды-два?» «Да, мы-то уж привыкли. Это длинная история. А если коротко, то ведь дважды два — четыре?» «Четыре», — подтвердили Али и Антоша. «Ну вот, дважды два». И минус такому длинному прозвищу позавидовал и попытался отнять. Но оно порвалось. Два ж осталось у минуса, а ды-два у четверки.